Песнь двенадцатая. Вечер тридцать третьего дня. Одиссей оканчивает свое повествование. Возвращение на остров Эйю. Погребение Эльпинора. Церцея описывает Одиссею опасности ему на пути предстоящие. Он покидает ее остров. Сирены, бродящие скалы, плавание между утесов Харибды и Скиллы которая разом похищает шестерых из сопутников Одиссея. Вопреки Одиссею корабль его останавливается у берегов Тринакрии. Сопутники его, задержанные на острове противными ветрами, истощив все свои запасы, терпят голод и, наконец, нарушив данную ими клятву, убивают быков Гелиоса. Раздраженный бог требует, чтобы Зевс, наказал святотатство, и корабль одиссеев, вышедший снова в море, разбит зевесовым громом. Все погибают в волнах, кроме Одиссея, который, снова избегнув Харибды и Скиллы, брошен, наконец, на берег Калипсина острова. Быстро своим кораблем океана поток перерезав, Снова по много многоисплытому морю пришли мы на остров Эю, Туда, где в жилище туманно рожденная Эос. Легкие оры ведут хороводы, где Гелиос всходит. К брегу пристав, на песок мы корабль быстроходный встащили, Сами же вышед на брег, поражаемый шумно-волнами, Сну предались в ожидании восхода на небо Деницы. Встала из мрака, младая, с перстами пурпурными, Эос. Спутников-скликов послал я их к дому церцей, Чтоб взять там труп Эльпеноров, Его принести и совершить погребение. Много дерев нарубив, Мы на самом возвышенном месте берега предали тело земле с сокрушением и плачем. После ж того, как сожжен был со всеми доспехами мертвый, холм гробовой мы насыпали, памятный столб утвердили. Гладкое в землю на холме воткнули весло, и священный долг погребения был совершен. Но Цирцея узнала скоро о нашем прибытии к ней от предела Фаида. Светлой одеждой облекшись она к нам пришла, И за нею с хлебом и мясом, И пенно-пурпурным вином молодые девы пришли, И богиня-богинь к нам приближе сказала, Люди железные, заживо область Аида, дважды узнавшие смерть, всем доступную только однажды, бросьте печаль и беспечно едой и питьем утешайтесь ныне во все продолжение дня. С наступлением же утра далее вы поплывете, я путь укажу — И благое дам наставление, чтоб снова какая безумием вашим вас не постигла напасть ни на суше, ни на море темном. Так нам сказала, и мы покорились ей мужеским сердцем. Жертву, принесши мы целый там день до вечернего мрака, ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Солнце тем временем скрылось, и тьма наступила ночная. Люди в том месте легли, где корабль утвержден был канатом. Мне же Церцея приветливо руку дала, и когда я сел в отдалении от прочих, легла близ меня и вопросы стала мне делать. И ей обо всем рассказал я подробно. Светлая так напоследок сама мне сказала богиня. «Дело одно совершил ты успешно». Теперь со вниманием выслушай то, что скажу, что потом и от Бога услышишь. Прежде всего ты увидишь сирен. Неизбежную чары ловят они подходящих к ним близко людей мореходных. Кто по незнанию к тем двум чародейкам приближес, их сладкий голос услышит, Тому ни жены, ни детей малолетних в доме своем никогда не утешить желанным возвратом. Пением сладким сирены его очаруют, на светлом сиде лугу, а на этом лугу человечьих белеет много костей и разбросано тлеющих коштам лохмотья. Ты ж. Заклеив товарищем уши смягченным медвяным воском, Чтоб слышать они не могли, проплыви без оглядки мимо. Но ежели сам роковой пожелаешь услышать голос, Вели, чтоб тебя по рукам и ногам привязали к мачте Твоей корабельной крепчайшей веревкой, Тогда ты можешь свой слух без вреда удовольствовать гибельным пением. Если ж просить-то начнешь, или приказывать станешь, чтоб сняли узы твои, то двойными тебя пусть немедленно свяжут. После, когда вы минуете остров Сирен Смертоносный, две вам дороги представятся. Дать же совет здесь, какую выбрать из двух безопасней, мне невозможно, своим ты должен рассудком решить. Опишу я и ту, и другую». Прежде увидишь стоящие в море утесы. Кругом их шумно волнуется зыбь, Амфитриты лазорево-окой, Имя бродящих дано им богами. Близь них никакая птица не смеет промчаться, Ни даже амброзию Зевсу легким полетом, Носящие робкие голуби. Каждый раз пропадает из них там один — Обутес убиваясь. Каждый раз Изи-Вес заменяет убитого новым. Все корабли, к тем скалам подходившие, гибли с пловцами. Доски одни оставались от них и бездушные трупы, шумной волною и пламенным вихрем, носимые в море. Только один — все моря, бежавший корабль, Невредимый их миновал, посетитель — Это прославленный Арго, но и его на утесы бы кинуло море, когда б он там не прошел, провожаемый Герой, любивший сон. После ты две повстречаешь скалы. До широкого неба острой вершины восходит одна. Облака окружают темно сгущенные ту высоту, никогда не редея. Там никогда не бывает ни летом, ни осенью светил воздух, Туда не взойдет и оттоль не сойдет ни единый смертный, Хотя б с двадцатью был руками и двадцать ног бы имел, Столь ужасно, как будто обтесанный, гладок камень скалы. И на самой ее середине пещера, Темным жерлом обращенная к мраку Эреба на запад, Мимо ее ты пройдешь с кораблем, Одиссей многославный. Даже и сильный стрелок не достигнет, Направленный с моря быстролетящей стрелою До входа высокой пещеры. Страшная скилла живет искони там. Безумол кулая, визгом пронзительным, визгущенка молодого подобным всю оглашает окрестность чудовище к ней приближаться страшно не людям одним но и самым бессмертным двенадцать движется спереди лап у нее на плечах же косматых шесть поднимается длинных изгибистых шей И на каждой шее торчит голова, а на челюстях в три ряда зубы, Частые, острые, полные черную смертью, сверкают. Вдвинувшись задом в пещеру и выдвинув грудь из пещеры, Всеми глядит головами из лога ужасная скилла. Лапами шаря кругом по скале, обливаемой морем, ловят дельфины фанатю линей и могучих подводных чуд, без числа населяющих хладную зыбь амфитриты. Мимо ее ни один мореходец не мог невредимо с легким пройти кораблем. Все зубастые пасти, разинув разом, она по шести человек с корабля похищает. Близко увидишь другую скалу Адисей Многославной, ниже она. Отстоит же от первой на выстрел из лука. Дико растет на скале той смоковницы с сенью широкой. Страшно все море под тою скалою тревожит Харибда, Три раза в день поглощая и три раза в день извергая черную влагу. Не смей приближаться, когда поглощает. Сам Посейдон от погибели верный тогда не избавит. К скиленной ближе держа со скале проведи без оглядки мимо корабль быстроходный. Отраднее шесть потерять вам спутников, нежели вдруг и корабль потопить и погибнуть всем. Тут умолкла богиня, а я, отвечая, сказал ей — Будь откровенна, богиня, чтоб мог я всю истину ведать. Если удастся избегнуть Харибды, могу ли отбиться силой, когда на сопутников бросится жадное скилла? Так я спросил. И ответствуя так, мне сказала богиня. О, необузданный, снова о подвигах бранных замыслил, снова о бое мечтаешь». Ты рад и с богами сразиться, знай же, не зло, а бессмертное скидло. Свирепа, дико сильна, ненасытно, сражение с ней невозможно. Мужество здесь не поможет, одно здесь спасение бегства. Горе, когда ты хоть миг там для тщетного боя промедлишь, Высунет снова она из своей недоступной пещеры все шесть голов и опять, с корабля шестерых на пожранье схватит, не медлишь. Поспешно пройди, призови лишь кротею, скилу она родила на погибель людей, и одна лишь дочь воздержать от второго на вас нападение может. Скоро потом ты увидишь Тринакрию остров. Издавно Гелиус тучных быков и баранов пасет там на пышных злачных равнинах. Семь стад составляют быки, и бараны столько ж. И в каждом их стаде числом пятьдесят, и число то вечно одно. Не плодятся они, и пасут неусыпно их фаэтуса с лампетией, пышно-кудрявые нимфы. Гелюс их Гиперион... С божественной пижил неерой. Светлая мать дочерей, воспитавшей в Тринакрии изнойной их поселила, чтоб там от людей в удалении девы, тучных быков и баранов отцовых посли неусыпно. Будешь в Итаке, хотя и великие бедствия встретишь, если воздержишься руку поднять на стада Гелиоса.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 В дом свой богиня пошла, разлучившись со мною. Я ж к своему кораблю, возвратясь, повелел, Чтоб немедля спутники все на него собрались, И канат отвязали, все на него собрались, И, севши на лавках, увесил разом могучими веслами Вспенили темные воды. Был нам на темных водах провожатым надежным попутный ветер. Пловцам благовеющий друг, Парусов, надуватель, послан, Приветно-речивую на светлокудрявой богиней. Все корабельные снасти, порядком убрав, мы спокойно плыли. Корабль наш бежал по вину и скормилую ветру. Я ж, обратясь к сопутникам, так им сказал сокрушенный Должно Ни мне одному и не двум лишь, товарищи, Ведать то, что нам всем благосклонно Богиня-богинь предсказала. Всем вам открою, Чтоб, зная свой жребий, Могли вы бесстрашно или погибнуть, Или смерти и керы могуче избегнуть. Прежде всего от волшебного пенья сирен И от луга их цветоносного Нам уклониться велела богиня. Мне же их голос услышать позволило. Прежде, однако, к мачте меня корабельной веревкой, Надежную плотно вы привяжите, Чтоб был я совсем неподвижен. Когда же стану проситель приказывать строго, Чтоб сняли с меня вы узы, Двойными скрутите мне узами руки и ноги. Так, — говорил я, — лишь нужное людям моим открывая. Тою порой... Крепкозданный корабль наш, плывя, приближался к острову страшных сирен, провожаемый легким попутным ветром. Но вдруг успокоился ветер, и тишь воцарилось на море. Демон угладил пучины зыбучие лона. Вставши, товарищи пару с ненужной свернули, сцепили с мачты его, уложили на палубе, снова на лавке сели и гладкими веслами вспенили тихие воды. Я же немедля медвяного воску укруг, изрубивший в мелкие части мечом, раздавил на могучий ладони воск, и мгновенно он сделался мягким. Его благосклонный Гелиус, Бог-жизнедатель, лучом разогрел теплоносным. Уши товарищем воском тогда заклеил я, Меня же плотной веревкой они по рукам и ногам привязали к мачте Так крепко, чтобы нельзя мне ничем шевельнуться. Снова под сильными веслами вспенилась темная влага, Но в расстоянии, в каком призывающий голос бывает внятен, Сирены увидели мимоплывущий корабль наш, С брегом он их поравнялся, они звонкогласно запели. К нам, Одисей Богоравный, великая слава Ахеян, к нам с кораблем подойди, сладкопением сиренно слодися, Здесь ни один не проходит, с своим кораблем море ходит, сердце усладного пенья, на нашем лугу не послушав. Кто же нас слышал, тот в дом возвращается много и ведов. Знаем мы все, что случилось в Троянской земле, и какая участь по воле бессмертных постигла Троян и Ахеян. Знаем мы все, что на лоне земли многодарной творится. Так нас они сладкопеньем пленительным звали, Влекомый сердцем их слушать, товарищам подал я знак, чтоб немедля узы мои разрешили. Они же удвоенной силой начали гресть, а ко мне подошед перемец Еврелохом узами новыми крепче мне руки и ноги стянули. Но когда удалился корабль наш, более слышать мы не могли уж ни гласа, ни пенья сирен бедоносных». Верные спутники вынули воск размягченный, которым уши я им заклеил, и меня отрезали от мачты. Остров сирен потеряли мои из виду. Вдруг я увидел дым, и волнение великого шум повсеместный услышал. Выпали весла из рук грибцов гребцов устрашенных Повиснув праздно, они по волнам, колыхавшим их, бились, а судно стало, понеже не двигались весла, его принуждавшие к бегу. Я же его обижал, чтоб людей ободрить оробелых. Каждому, сделав приветствие, ласково всем им сказал я, спутники в бедствиях, мы не безопытны. «Все мы сносили твердо, теперь же беда предстоит не страшнее постигшей нас, заключенных в пещере, свирепую силой циклопа, мужеством, хитрым умом и советом разумным, тогда я вас всех избавил». «О том не забыли вы, думаю? Будьте же смелы и ныне, исполнив покорно все то, что велю вам. Силу удвойте, гребцы, и дружнее по влаге зыбучей острыми веслами бейте». Быть может, Зевес, покровитель, нам от погибели близкой уйти невредимо поможет? Ты же, внимание, кормщику двой, на тебя попечение главное я возлагаю, ты правишь кормой корабельной. В сторону должен ты судно отвесть от волнений и дыма видимых близко, держись на этот утес, чтобы не сбиться». В бог по стремлению, иначе корабль несомненно погибнет, так я сказал. Все исполнилось точно и скоро.